Староха, махнув рукой в сторону обшарпанного одноэтажного строения, двинуло по направлению к нему, пытаясь разобраться в вязке ключей. Через минуту взором Маша и Оси предстали кучи садового захисского добра: плёток, хлыстов, кандалов, наручников и, конечно же, цепей. Ну что, вот эту стальную и кандалы прибить только чем и куда? буркнуло под нос Оси. «К земле-то? Да хрена тут всего!» Бабка направилась в угол хранилища. «Скобы вот, костыли!» «А, мамаша, вы прелесть!» — расплылось в улыбке Оси. «Тридцать поинтов с меня, вот карточка! Давай сюда!» — довольно ответила старуха. Расплатившись и подкатив к месту съемок, креативщики увидели впечатляющую картину. Медведь уже без намордника метался по вольеру и а Иван Иванович в шлеме при помощи одного из операторов еле удерживал в руках конец длинной цепи за дальней решеткой. «Ой, какие штучки!» — захлопала в ладоши Робеспьера, завидев цепь и скобу в руках коллег. «Сада-маза-сессия на всю Москву! Выводите пленного!» Один из операторов направился к Миле-Букашу. Через минуту двое африканцев-легионеров выволокли наружу человека в наручниках, одетого в черные брюки и серую водолазку. «Вольер его! Сразу в вольер!» — скомандовала Робеспьера. «И сразу снимаем!» «А кто будет зверя держать?» — прожечал оператор. «Так, Косе, иди к Иванычу, он один не управится!» «А чего я?» — ответил креативщик. «Мне камерами руководить надо». «Не ссы, ты за решеткой будешь, тебя Мишка последним сожрет, как Иванушку твоего», — осклабился Робеспьера. «Я что ли зверя держать буду, или Машу? В конце концов, я тут заказчику». Оси нехотя поплелось вдоль ограды. «Итак, со-существа», — начала командовать Робеспьера. «Господ легионеров прошу приковать пленного по центру вольера цепью». Это не наш джоб, ответил один из африканцев. Вот карточка, по 50 поинтов хоть сейчас, сказал главный рекламщик с гордо поднятой головой. 70, отрезал солдат. По 65 и баста, довольно сурово проговорила Рабеспьер. Давай сюда. Прижав карту к очкам, вояки сначала один, потом другой, сняли санкционированные суммы и повели пленного в вальер. Господа, крепко держите Мишеньку, заверичал Рабеспьера. Этого лицом сюда приковывайте. Солдаты ловко пристегнули к ноге врага революции кандалы, к ним наручниками цепь, а к ней скобу, которую начали прибивать к асфальту костылями. Операторы постепенно стали располагаться полукругом. Пленный сначала стоял с безучастным видом, но вдруг поднял голову и негромко заговорил: Да чего же вы дошли, безумцы? Это что, сейчас новое извращение будете придумывать? Заткнись, фашист, без тебя разберёмся, огрызнулась Робеспьер. Я не фашист. Я офицер армии Свободной России. Это вы хуже любых фашистов. Сейчас ты поймёшь, кто тут фашист, заревечал рекламщик. Господа легионеры, может, заткнёте ему пасть? Лучше сейчас аннигиляция, отозвался на ломаном русском солдат, колотивший камнем по костылю. Зачем сейчас сначала будет пытка человека? Человека, крикнул Робеспьера. Да это зверь, хуже он того медведя. Мразь фашистская. Это вы, звери, тихо, но твёрдо проговорил пленный. Вы говорите, что вы за свободу? А люди у вас боятся сказать даже одно слово правды. Даже подумать неправильно бояться. Вы говорите, что у вас демократия, а ваша правящая клика сделала из Москвы электронный концлагерь. Верить нельзя, молиться нельзя, жить нормальной семьёй нельзя, детей воспитывать нельзя, приехать мать похоронить нельзя. Вы говорите, что вы гуманисты, а применяете пытки. И похоже, казнь мне придумали такую, какие в Средние века не творили, без суда и следствия. Заткнись, заткнись, урод, параллельно визжала Рабеспьер. В конце концов, рекламщик подлетел к пленному и вцепился ему в лицо. Тот, хоть и был в наручниках, хоть и висели у него на ногах два солдата, но изловчился и заехал плечом по груди Рабеспьера, а потом боднул его лбом. С лица креативщика слетели очки, из носа пошла кровь. А тайдя на приличное расстояние, босс рекламной конторы начал плеваться в пленного. Сдохни, сдохни. Сейчас тебя мишка покушает, мразь, ублюдок. Солдат Индус, сидевший за рулём мели букаша, уже бежал на подмогу. Всё, хватит, приковывали ублюдка. Давайте снимать, завяжала рабеспьера. Будьте вы прокляты. Спокойно сказал пленный: "Я знаю, Бог вас покарает". "Бог, бог, бог!" истошно заорал рекламщик. "Бог, пусть он тебя сейчас спасёт, твой бог. Смотрите все, я трахал твоего бога. Сейчас Мишка его трахнет. Камеры, камеры готовы. Все на месте", сухо ответил один из операторов. "Поехали. Господа легионеры, он точно привязан". матно лога головой рабеспяра в сторону пленного. Снимайте наручники. Пусть машет руками скотина и уходите. Оси, отпускай мишку. Вот ровно настолько, чтобы он нас не съел, а что п этого жрал как гамбургер. Пошёл, пошёл, пошёл. Маша смотрела на происходящее как бы со стороны. Неужели сейчас начнётся? Уйти не поймут и не заплатят. Медведь рвался с цепи. Операторы прильнули к камерам. Рабиспяра бегал вокруг пленного и командовал Оси и Иваном. Отпускай ещё на метр, ещё на метр. Вот-вот, сюда. Жри, жри его, зверюга. Вот тебе сейчас, мразь, ублюдок. Снимайте, всё снимайте. Морду вот эту клейки, всё. Ещё на полметра. Зверь наконец dartвался до добычи. Мощные когти вцепились в спину пленному. Тот с нечеловеческим криком попытался отбиться, но вскоре медведь уже грыз его горло. 2 минуты и уже копался мордой во внутренностях бившегося в конвульсиях врага. Картинка для ролика получалась отменная. Снимай, снимай, морду кровавую снимай, не унималась Рабиспьера. Впрочем, один оператор уже рыгал, бросив камеру Второй продолжал держать её в нужном направлении, но отвернулся и вряд ли контролировал процесс съёмки. Остальные застыли в оцепенении. Снимай, веждала Робеспьер. И тут произошло неожиданное. Ося упала в обморок и отпустила цепь. Медведь на мгновение застыл, оторвал морду от развороченного живота пленного и бросился на Робеспьера. Тот тоже на секунду застыл от ужаса, но тут же побежал к выходу из вольера, визжа «Огонь!». Иван Иваныч все-таки пытался в одиночку удержать зверя, но цепь скользила между его руками. Медведь догнал рекламщика, повалил его на землю и вцепился зубами в ягодицу. Грянул выстрел. Животное ослабило хватку. Грянул второй. Картина в вольере и вокруг него была достойна фильма ужасов. посередине лежал развороченный труп пленного. Один из операторов смог залезть на дерево, другой в полной прострации стоял посреди лужи блевотины. Трое других, успев выбежать за решетки и скучковаться, издавали односложные матерные реплики, а столбенело глядя то на мертвого уже зверя, то на Робеспьера, которое на карачках ползло к выходу. Оси сидела на траве с той стороны вольера и пыталась закурить электронную сигару. Солдаты продолжали держать в руках пистолеты. Маша просто лежала ничком на земле, закрыв глаза. Неужели все закончилось? Букаш скорой, вызванный легионерами, приехал минут через десять. Робеспьера, которая в полубессознательном состоянии успела отползти метров на пятьдесят, положили ничком на циновку и начали обрабатывать рану, обложив ее льдом. получив укол обезболивающего и немного придя в себя, рекламный босс начал бубнить под нос. Да стал-таки меня фашистский бог. Ой, гадость какая. Что, в госпиталь теперь? Конечно, уважаемый, пёс его знает, чем зверюга болела, ответил бородатый санитар. Скотина, креативный, вы где там? Робеспиаре попытался повернуть голову и увидеть хоть кого-то, но не смог. Здесь ответила Машу. Как ты? Сам не понимаю. В общем, увидимся в аду. Ничего опасного, безразлично промолвил санитар. Просто сидеть неделю не сможете. Да и лежать по-человечески тоже, взвизгнул Робеспьер. Но народ, насчёт ролика не расслабляйтесь. Маша, Оси, когда монтировать поедете? Пусть нам карты с исходником сначала отдадут. подключилась к разговору Оси. Операторы здесь ещё? Немедленно отреагировала Рабеспьер. Здесь, ответил один из них. Но вот вопрос, кто и как нам заплатит? Работа, сами понимаете, была экстремальная, и, похоже, одну из камер мы точно расколотили. Хорошо хоть живы вообще. Деньги, деньги, деньги, ответила Рабеспьер. Да успокойтесь вы, 10 штук поинтов каждому участнику кошмара. Маша и Оси по 20 по итогам монтажа. Аванс должны были уже перечислить. Маша моментально вошла в банковскую программу в правом окне. Вот, есть тещёнка. Ура. За парком рассчитаешься? спросила Ося. За инвентарь ещё отдельно. Нам вернуть его надо. Да ещё там зверь дохлый и человек не лучше. Я туда не пойду. тещу за инвентарь и за наведение порядка. Проклятие. Ещё ж ведом за медведя причитается. Всё, продолжал Рабис Пьера. Отдавайте Оси с Машей исходники, а вы, Маша с Оси, полей в контору. Что получится, шлите мне по очкам. В 6:00 всё должно быть у Таша. Эх, фашистский бог. Босса рекламщиков бережно положили задницей кверху на населки и отправили в букаш скорой. Маша и Оси, заехав рассчитаться с Ахтёршей, двинули каждый на своём транспорте к офис Моцарта и Рабиспера. Оставив для обзора дороги только правый глаз, Маша кликнула в окне очков идентификатор Стелла. Хрюл гнусный. Хрюхрю. -хрю. Как к войне готовишься, пидерастина? Я на войневалося уже. Мы тут такое снимали, блевать тянет, а монтировать ещё. Слушай, водки надо, много. Немедленно. Немедленно это как? И почему не химозы? Водки, водки. Не знаю, в лом сейчас. Я только из шопа, добрал фуда какой там остался. Вообще скоро жрать будет нечего. И чё? Ну, в восемь могу выползти куда-то. Или ко мне приползай. Восемь, восемь. А сейчас сколько? Поверни зенками в очках своих тупых. Четыре. Ладно, долбану ещё. Хрюки. Гавнюки. 8 8, подумала Маша. Хрен тебе, сдохну я до восьми. Маша свернула к мегамаркету Розовые мечты. Есть чего выпить, пожрать. И девайс один нужен, обратилась Маша к важного вида существу, стоявшего у шопа. Весь фудс мили. Химии тоже нет. Алкоголь имеется. Техника тоже. Отрешенно ответило существо. «Есть Геша новая. На-на-на-25, что ли, называется?» «Очень надо?» «Очень. И водки». «Что случилось-то?» «Так не скажешь. Хреново мне. Куда идти-то?» «Заходите», — так же отрешенно сказала существо. Они двинулись мимо пустых продуктовых полок к залу с техникой. «Вот этот Геша. «It's free for you today». Вот к у тоже возьмите. За углом стоит. Откуда альтруизм? А всё, закрываться будем, наверное. Я хозяин магазина. Больше мне, наверное, здесь делать нечего. Что? Совсем народ ничего не берёт, не берёт и не поставляет. Попробую уехать завтра, пока война не началась. Круто. Санкс. ТК там и всё такое. Счастливо оставаться. ожало плечами отрешённое существо